Глава 11. Едва вернувшись в бар, Агата, сославшись на усталость, простилась со всеми и ушла к себе. Ушла к себе это было неправдой. Не было теперь у Агаты никакого к себе. Жила она теперь в чужой квартире, и сразу с двумя чужими и по сути малознакомыми мужчинами. Она, конечно, далеко уже не невинная девица, но всё равно со стороны это выглядело странно. Странно, она невесело улыбнулась своему отражению в зеркале, что весело в лифте, который поднимал её на верхние этажи. Странно только то, что ты живёшь в одной квартире сразу с двумя красивыми мужчинами? Агата, ты серьёзно? Лифт с тихим характерным сигналом распахнул свои двери, и Агата оказалась сразу же в квартире. Да, Амадей, говоря о допуске, имел в виду как раз это. Для всех остальных обитателей высотки вход на два последних этажа здания был закрыт. Лифт просто не шёл выше, останавливаясь на пред предпоследнем этаже здания. Мало кто знал об этом. Нет, ну в самом деле, разве вы, приезжая в гости к кому-то в высотку, и зная на каком этаже живут ваши друзья, будете жать на кнопку с номером другого этажа? В этом здании жилых квартир больше не было, только это. По своей сути это была обычная высотка с помещениями под офисы. Поэтому с теми, кто приезжал на работу или по делам, было ещё проще. На первом этаже здания, главный вход в которое выходил на другую улицу. Было всё так же, как во всех подобных ульях. Стойка security и список арендаторов с указанием кабинета и номера этажа вам в помощь. Не можешь найти нужный кабинет или этаж сам, спроси у security. Они для этого там и сидят. Вполне официальный офис Амадея для приёма граждан подобных Ольге был в этом же здании, и как раз на предпредпоследнем этаже. Зная особенность восприятия окружающего мира Амадеем, Агата не удивилась, когда узнала об этом. Так он получал дополнительную тишину с верхнего этажа. Впрочем, как оказалось, помещение, где он встречал посетителей, тоже имело специальную защиту от окружающих его людей и их мыслей. Звучало очень странно, но всё обстояло именно так. Да, Амадею нужна была такая защита. И рассказал об этой особенности рабочего офиса Амадея и, собственно, о самой его работе Михкель. Он поднялся практически сразу за ней в их теперь общую квартиру. Был тёплый летний вечер, но несмотря на усталость, Агати не спалось. Она приняла душ, смыла косметику и даже уже легла в кровать. Но поняла, что не может уснуть. Сон не шёл к ней. В голове роились мысли, не давая уснуть. Переодевшись в удобный домашний костюм, Агата вышла на террасу, что имелась в этой огромной квартире. Опять же, с учётом особенностей восприятия Амадеем окружающего мира, наличие террасы в его квартире было уже само по себе странно. Зачем слепому шикарный вид на город, что отсюда был как на ладони? Вот ещё один из вопросов, что появилось у Агаты. Только вопросы и ни одного ответа. Она усмехнулась. На террасу Агата вышла, желая просто посидеть, глядя на город внизу, и попытаться как-то разобраться, осознать всё то, что случилось с ней и её жизнью чуть больше суток тому назад. С террасы открывался великолепный вид на переливающийся огнями рекламы город. Агата подошла к перилам, Обокатилась на них и вдохнула полной грудью вечерний воздух. Сразу рядом с высоткой раскинулся парк. Сквозь кроны деревьев просвечивали фонари, освещающие дорожки. На небе не было ни облачка, сияла полная луна и были видны звёзды. Красиво, прошептала Агата по привычке. Не спишь? услышала она неожиданно голос Михкеля за спиной. Не спится. Агата повернулась на голос мужчины и улыбнулась ему одними губами. Выходя на террасу, она видела свет, горящий на кухне, поэтому не испугалась и не удивилась появлению Михкеля. Не помешаю? Михкель шагнул к ней на террасу. Нет, Агата качнула головой. Да, я угадаю, почему у тебя бессонница. Михкель смотрел на неё серьёзно. Тоже мысли слышишь? Она невесело усмехнулась. Нет, сам через такое проходил, поэтому прекрасно тебя понимаю. В голове миллион вопросов и ни одного ответа. Так? В точку, агата кивнула. Вы уже вернулись? Мы с тобой вдвоём дома, а Мада и уехал. Сам один? ахнула Агата. О, там куда он уехал, ни я, ни ты ему не нужны, поверь. Михель невесело усмехнулся. приедет под утро, выжатый как лимон, и сразу уйдёт спать. И нет, это совсем не то, о чём ты подумала. Амадей поехал не к женщине. И почему мне кажется, что ты всё-таки читаешь мысли? усмехнулась Агата. Мои так точно. Да не дай бог. Чур меня чур. Михкель шутливо переплюнул через левое плечо и неожиданно предложил. Агата, а давай по бокалу вина У нас есть большая коллекция вин. Смею тебя уверить, очень приличных вин. Это, кстати, помимо любви к хорошему кофе, ещё одна его слабость. Почему-то я даже не удивлена, улыбнулась Агата. А нам потом за то, что мы уменьшили его коллекцию, не прилетит выговор, штраф или другое наказание? Что-то мне подсказывает, что вина в его коллекцию не из простого супермаркета попадают. О, да. Совсем не из супермаркета, они к нему попадают. Но тебе сейчас это жизненно необходимо. Михкель хитро блеснул взглядом и закончил. Не пить же тебе в одиночестве, верно? уговорил. Неси. Агата наконец искренне рассмеялась. Михкель вернулся на террасу с подносом, на котором стояли большие бокалы для красного вина, тарелочки с красиво выложенными на них закусками и красовался декантер с вином. Вернулся Михкель со всем этим великолепием слишком быстро. Это наводило на мысль, что у мужчины уже было всё приготовлено заранее. Вино, что было перелито в изящный декантер, служило лишним тому подтверждением. Всем известно, что приличное вино, прежде чем вам его предложат, должно подышать, отдохнуть от пробки, закрывающей бутылку. Михкель разлил по бокалам вино и протянул ей бокал. Агата: "Давай выпьем за второй шанс, что должен быть у каждого". "Тогда уж за последний шанс". Она рассмеялась и взяла предложенный бокал с вином. Они символически поднесли бокалы, едва коснувшись их бокалами, и сделали по первому глотку. "Михкель, как он это делает?" Уточнять, кого именно Агата имеет в виду, не было смысла. "Этого я не знаю. Правда, не знаю". Поспешил добавить мужчина, увидев недоверчивый взгляд своей собеседницы. Кстати, а модей не один такой. Ты сейчас Аванге? уточнила Агата, назвав первое имя, что приходит на ум, когда говорят о предсказателях. И о ней, и о подобных ей. Михкель сделал глоток вина, покатал его на языке и лишь потом проглотил. Я тебя удивлю, но в каждой сильной стране есть свой Амадей, Ванга и подобные им. Они вот так же живут, как будто и среди нас, но на особых условиях. Если он такой особенный, то где его охрана? И как в его ближнее окружение допустили нас всех? Меня, Юльку, Игоря, Нелли. Хочешь сказать, что нас всех проверили? О, охрана у него есть, и круглосуточная, поверь. Только вот большой вопрос: они его от окружающих охраняют или наоборот, окружающих от него? Помощники ему действительно нужны в его миссии на этом свете? Его дар это его проклятие. Думаю, что ты это и сама уже поняла, верно? Михкель произнёс это слишком серьёзно. Агата согласно кивнула, но тоже молчала, понимая, что Михкель продолжит и сам без её вопросов. Ну а как вас допустили в его ближний круг? Убедились, что зла вы ему не желаете. К тому же, я нисколько не удивлюсь, что там. Михкель выделил это слово интонацией и мотнул головой в сторону горящего разноцветными огнями города, что был перед ними как на ладони. Амадей сам предупредил о всех вас. Ну да, на него это похоже. Улыбнулась одними губами Агата, вспомнив разговор Амадея с врачом. Почему именно мы? По какому критерию нас отобрали ему в помощники? К сожалению, и на этот вопрос у меня нет ответа. Могу только предположить, что всем нам просто уже нечего терять. Мы все люди взрослые, без вредных привычек и прочих зависимостей, со сложившейся психикой, но при этом загнанные в угол. Мне кажется, что он и сам не знает, кто ему показывает подобных вам, отчаявшихся. Закончил Михкель. Запутавшись, машинально поправила Агата, вспомнив свой сон и то, как назвал их Амадей. Она всё так же в задумчивости поднесла бокал с вином к губам, а сделав глоток вина, вдруг просияла. А знаешь, я, кажется, поняла. Он ведь слышит мысли, так? Михкель кивнул. И может внушать, гипнотизировать? показывать другую реальность. Вот как Снелли в больнице он проделал. Там она для всех была Наэля Владимировна Щеглевская. Врачи смотрели в её паспорт, но видели это имя, а не её настоящее. Да? Михкель, казалось, не удивился, но спросил для поддержания разговора. Да, так и с нами запутавшимися. Он услышал мои мысли, Юлькины и Игоря, Наэли Владленовны. и просто внушил нам эту встречу в вашем баре. Или, не знаю, не внушил, а поиграл с нашим сознанием, подсознанием, или что он там и с чем делает. Агата глянула на Михкеля, который неопределенно пожал плечами. И поэтому всем нам накануне самоубийства снился один и тот же сон. «Пожалуй, я соглашусь с тобой». Настала очередь Михкелю задумчиво соглашаться с Агатой. Миккель, как он с этим живёт? Агата задала вопрос Миккелю, но смотрела при этом на город. А как ты сама думаешь? Он усмехнулся. Максимально закрывается от всех. Да, впрочем, ты и сама это видишь. Его кабинет или офис, где он ведёт приём граждан. Как хочешь это называй, тоже защищён. Заболела у тебя голова или нет настроения? Ты сидишь в тишине. Только тебе для этого достаточно лишь выключить телевизор или радио, может быть, выпить обезболивающее. А он не может сказать всем окружающим его людям: помолчите, не думайте. Согласна. Звучит более чем странно, Ага так кивнула. Вот и я об этом же. Михкель вздохнул и тоже сделал глоток вина. А он вот прямо приём граждан ведёт. И что, много желающих к нему попасть? Агата недоверчиво усмехнулась. Ты просто не представляешь, сколько желающих к нему попасть. Заметь, высокая плата за подобный визит никого не пугает, усмехнулся Михкель. Все так хотят узнать своё будущее. Агате по-прежнему не верилось в это. Агата: "А ты разве не хочешь?" Михкель явно её провоцировал. Он ведь был свидетелем того, что Агата вот как раз и не позволила Амадею заглянуть в её будущее. А зачем? Ну, а как же присловие: "Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил". На этот вопрос Агата ничего не ответила, а Михкель не настаивал. Оба помолчали. Михкель, как он с этим справляется? Он ведь видит ужасные вещи. взять хотя бы будущее Игоря или Юлии. Мы с ним идём гулять в парк, прозвучал неожиданный ответ. Почему именно в парк? Агата ожидала чего угодно, но только не этой информации. На природе как правило все более расслаблены, мысли текут вяло, медленно и в основном о хорошем. В случае с Омадеем можно сказать, что он так слушает музыку. Агата на это лишь кивнула. и Михкель продолжил. «Знала бы ты, как долго я привыкал к этому и учился не думать о всякой ерунде. В первое время даже боялся, что он мне предложит шапочку из фольги носить, веришь? Он же не только слышит мысли, он же еще и видит глазами того человека, чьи мысли он слушает в данный момент». Говоря это, Михкель разливал в бокалы вино, а потому не увидел того, что она, услышав это, начала улыбаться. Вот, к примеру, смотришь ты на проходящего мимо мужчину, воспринимаешь его глазами, и у тебя в мозгу этот образ уже перетекает в мысли о нём, о том, каков он без одежды, как он целуется, как говорит по телефону, ну и так далее. Просто мы настолько привыкли к этому, что не задумываемся, делая это. Мы ведь не думаем о том, как дышим, как ставим ногу, делаем шаг. Всё это мы проделываем машинально. на уровне подсознания. Когда Михкель закончил говорить и повернулся, чтобы протянуть Агате её бокал вина, увидел, что она улыбается. "Вот только не говори, что уже провернула этот номер с ним". Ну, смотрела я не на мужика, а на манекен с красивым нижним бельём и представляла, как это бельё будет смотреться на мне, со смехом призналась Агата. "Что, правда?" Глаза Михкеля загорелись азартом. Правда? Агата хитро улыбалась. И что он разозлился и закрылся от моих мыслей? Агата произнесла это торжествующе. И за что ты так с ним, если не секрет? Михкель начал улыбаться ей в ответ. Этот сноб сказал мне, что ходить 2 дня в одной блузке это неприлично для женщины, фыркнула Агата. И я же в первый день пришла сюда налегке, так сказать. Не могла же я в самом деле сразу с чемоданом в ваш бар заявиться. Согласен, не могла. Сложно сразу поверить в такое, Михкель понимающе покивал. Мало кто верит сразу, раздался неожиданно за их спинами голос Амадея. Да как же ты это делаешь-то? выдохнула Агата, повернувшись на его голос. Что именно? И загнул бровь, а Модей невозмутима. Ходишь беззвучно. Вот она, голубая кровь во всём своём великолепии, хохотнул Михкель.